Глава 19. Сюзанна провела почти час 40 за беседой с сержантом криминальной полиции. За это время она успела узнать, что он пьет черный кофе, что он вечно голодный из-за неправильного питания, что к женщинам следует обращаться мэм, причем с утрированным почтением, свидетельствующим о том, что сам сержант придерживается ровно противоположного мнения. С самого начала он решительно отказался вести ее в курс дела, как будто, несмотря на ее упорные заверения, что она хозяйка магазина, и внутри находились ее друзья, информация эта предназначалась исключительно для служебного пользования. И в результате она смогла получить лишь отрывочные сведения, крайне неохотно предоставленные мелкими клерками, когда сержант на время отлучился. Она сумела извлечь нужную информацию исключительно благодаря тому, что в данный момент из всех притупившихся органов чувств у нее сохранилась лишь способность замечать малейшие нюансы, и действительно она могла с закрытыми глазами перечислить подробные детали обстановки комнаты, оранжевые пластиковые стулья, канцелярские столы с приставными тумбами, дешевые вонючие пепельницы, сложенные горкой возле двери. Однако Сюзанна отказалась, решительно не способна осознать то, что он ей говорил. Они хотели узнать все о Джейсе, как долго она работает в магазине, были ли у нее, тут они замялись и многозначительно посмотрели на Сюзанну, проблемы в семье. Сюзанне так и не сообщили, что случилось, но по характеру вопросов она догадалась, что дело каким-то образом связано с Джейсоном. Сюзанна, лихорадочно перебиравшая в уме возможные варианты, не желала ничего говорить, предварительно не посоветовавшись Джейси, поскольку знала, что девушка остерегалась людей, которым было известно об их отношениях с Джейсоном, не меньше, чем самого Джейсона. «Она что, сильно избита?» — время от времени спрашивала Сюзанна. «Я хочу знать, как она себя чувствует». «Всему свое время, мадам Пикок», — ответила сержант, записывавший что-то неразборчивым почерком в блокнот. Из верхнего кармана пиджака у него торчал батончик Марса. «А теперь скажите, знаете ли вы что-либо о друзьях?» Он бросил на Сюзанну многозначительный взгляд. «О «Мужского пола. Мисс Картер». И, наконец, Сюзанна все рассказала, разумно решив, что для Джесси так будет определенно лучше. Она взяла сержанта слово, что, если поделится с ним имеющейся информация, он ведет ее в курс насчет того, что случилось с Джесси. Ведь в конце концов Сюзанна не обязана быть лояльной по отношению к Джейсону, и она несколько сумбурно выложила им то, что знала о синяках и ссадинах Джесси, о ее преданности своему партнеру, о ее желании вместе с ним пройти курс семейной психотерапии. Сюзанна рассказала, стараясь, чтобы Джесси не выглядела в глазах жертвой, о целеустремленности Джесси, о ее смелости и о том, что в городе она была всеобщей любимицей, А закончив, Сюзанна поняла, что после неудержимого слова излияния совсем выдохлась, и потом она лишь несколько минут ломала голову, не наговорила ли чего лишнего. Сержант аккуратно запротоколировал ее рассказ, покосился на сидевшую рядом женщину-полицейского, а затем, когда Сюзанна собралась было спросить, как пройти в дамскую комнату, сообщил ей тем особенным тоном, призванным скрыть шок и ярость, замазкой холодной отстраненности, что... Джесси Картер погибла сегодня вечером, когда кто-то разнес фургоном фасад магазина. У Сюзанны внутри все оборвалось. Она посмотрела невидящими глазами на лица стоящих перед ней людей людей, которые, насколько она понимала, сейчас изучали ее реакцию. — Простите, — произнесла Сюзанна, — когда к ней вернулся до речи, — не могли бы вы повторить? Когда полицейский повторился, Заня почудилась, будто она куда-то проваливается, совсем как тогда, когда кубарем катилась с алефандра со склона горы. Ей вдруг показалось, будто земля в бешеном вращении сорвалась со своей оси, но если тогда она чувствовала радостное возбуждение, то сейчас лишь тупую боль от слов полицейского эхом, отдававшихся в голове. «По-моему, вы ошибаетесь», — прошептала она. Но затем полицейский встал, протянул ей руку и сказал, что сейчас им следует отправиться в магазин, определить размер ущерба. Она может взять с собой кого-нибудь из родственников для моральной поддержки. Более того, он готов подождать, пока она попьет чая, ведь он прекрасно понимает, какой это для нее шок. От сержанта пахло, заметила Сюзанна, сыром и чипсами с луком. «Кстати, а вам, случайно, не знаком некий Александра де Моренес?» Сержант прочел имя по бумажке, заменив «Ханакс», и Сюзанна тупо кивнула, а в голове у нее вдруг промелькнула мысль, а не думают ли они, что это сделал Алехандро? «Сделал что?» – одернула себя Сюзанна. «Да и вообще они постоянно ошибаются», – подумала Сюзанна, внезапно почувствовав, что ноги ее не слушаются, – «взять хотя бы Гилфордскую четверку или Бермингемскую шестерку». «Кто сказал, что полицейские всегда знают, о чем говорят?» Нет, Джесси никак не могла умереть, совсем умереть. А затем они вышли в коридор, пропавший антисептиком и сигаретным дымом, и она увидела его. Он сидел на пластиковом стуле, обхватив руками темноволосую голову, рядом с полицейским неуклюже положившим ему руку на плечо, чтобы успокоить. Ал, окликнула его Сюзанна. Он поднял голову, лицо маска застывшего ужаса, и его запавшие глаза встретились с ее. Подтверждая самое худшее, что у Сюзанны вырвался из груди низкий утробный стон. Она непроизвольно зажала рукой рот, когда звук от отгулка разнесся по пустынному коридору. Оставшаяся часть ночи прошла словно в тумане. Сюзанна помнила, как ее привезли к магазину, и она стояла, дрожа точно осиновый лист, перед желтой лентой рядом с что-то непрерывно говорившей женщиной полицейским. И смотрела на разрушенный фасад, разбитую витрину. Как ни странно, георгианские окна второго этажа уцелели, словно отрицая жуткую реальность того, что произошло внизу. Электрические сети тоже выдержали удар, и магазин неприлично ярко, по-праздничному, сиял огнями, точный гигантский кукольный домик. Нетронутые полки аккуратно выстроились вдоль задней стенки, украшенной картами Северной Африки, упрямо отрицая сам факт жестокого вторжения в переднюю часть магазина. Дождь внезапно прекратился, в лужах отражались неоновые огни пожарных прожекторов. Пожарные стояли там, где некогда находился дверной проем, и беседовали с дежурными полицейскими. «Стойте здесь!» — женщина-офицер подвелась у к дверям. «Дальше нельзя!» А вокруг суетились пожарные, полицейские, они что-то бормотали в своей рации, фотографировали место происшествия, отгоняли зевак. Часы на рыночной площади пробили десять. Сюзанна поплотнее запахнула пальто и осторожно направилась по мокрому тротуару, туда, где в грязи среди битого стекла лежали записные книжки в замшевой обложке, вышитые вручную салфетки и раскисшие от дождя ценники. А над головой уныло повисла сломанная вывеска, наполовину снесенная фургоном. Сюзанна машинально шагнула вперед, будто желая ее выровнять, но остановилась, увидев обращенные к ней усталые лица выражение которых говорило ей, что она не имеет на это права. Ведь ее магазин ей больше не принадлежал. «Это было очевидно. Мы постарались убрать оставшийся товар подальше», — сообщила женщина-полицейский. «Но до приезда строителей невозможно гарантировать безопасность здания. Боюсь, я не смогу вас туда пропустить». Сюзанна стояла, как она машинально отметила, на остатках экспозиции, посвященной Саре Силвер. На мебельном каталоге, который ходил находила забавным. Сюзанна подняла каталог, стерев с обложки мокрый след своей подошвы. «Если дождь прекратится, ваши убытки будут не столь велики. Надеюсь, вы застрахованы?» Она не собиралась задерживаться сегодня вечером, прошептала Сюзанна. «И осталась только потому, что мне пришлось везти бабушку в больницу». Сотрудница полиции сочувственно похлопала Сюзанну по плечу. «Не стоит себя винить, вы тут ни при чем». Хорошие люди почему-то всегда считают, что они в ответе за все». «Хорошие?» — подумала Сюзанна. Затем в футах тридцати от себя она увидела эвакуатор с белым фургоном, передняя часть которого была смята чудовищным ударом. Сюзанна подошла поближе, пытаясь прочесть надпись на боку искорюженной машины. «Это фургон Джейсона, да? Ее парня?» Женщина-полицейский смущенно отвела глаза в сторону. «А мне очень жаль, но я не знаю» а даже если бы знала, то не смогла бы ответить, я не имею права, ведь официально это считается местом преступления. Сюзанна уставилась на зажатый в руке каталог, пытаясь наполнить слова женщины хоть каким-то смыслом. Интересно, а что бы сказала насчет этого всего Джейси? Сюзанна живо представила себе лицо подруги, ее горящие от возбуждения глаза неподдельную радость от того, что хоть что-то нарушило сонный покой их захолустного городка. «А он жив?» — внезапно спросила Сюзанна. «Кто?» «Джейсон». «Мне действительно очень жаль, миссис Пикок, но в данный момент я не имею права ничего говорить. Если завтра вы позвоните ее в полицейское управление, то наверняка сможете получить необходимую информацию». «Я решительно не понимаю, что произошло». «Похоже, пока никто ничего не может толком понять, что тут произошло, но мы непременно выясним, не беспокойтесь». «У нее весь маленькая дочка», — произнесла Сюзанна. «У нее есть маленькая дочка». Сюзанна, застыв точно изваяние, смотрела, как эвакуатор, направляемый круговыми движениями руки полицейского, под аккомпанемент неумолчного треска раций и отрывистых команд, повез свой злополучный груз вниз по неестественно ярко освещенной улице. «Скажите, а там остались ваши личные вещи? Самое необходимое. Мы можем сходить принести ключи, бумажник». От этих слов на Сюзанну вдруг повеяло ледяным холодом, ведь она впервые в жизни услышала вопрос, на который не смогла ответить. И заплакать она тоже не смогла. Глаза по какой-то неясной причине оставались сухими. Она вновь подошла к сопровождавшей ее женщине, по пути осторожно положив каталог на выступ стены. «А теперь я, пожалуй, предпочла бы уйти», — сказала Сюзанна. Полицейские позвонили Виве и сообщили, что Сюзанна, возможно, задержится в участке. Виве взволнованно поинтересовалась, не нужна ли ее дочери помощи, и обещала предупредить Нила. В полиции сказали, что отпускают Сюзанну до завтра. Они могут подбросить ее домой при желании и даже приставить к ней человека на случай, если она все еще не отправилась от шока. Время близилось к полуночи. «Я подожду», — заверила Сюзанна. И когда через сорок минут появился Алехандро, голова опущенная, загорелое лицо, пепельное от горя, на одежде бурые пятна крови, Сюзанна осторожно поддержала его под локоть забинтованной руки, предложив проводить домой. Весь рядом не было никого, с кем бы ей хотелось быть, по крайней мере, сегодня вечером. Минут десять они молча шли в свете натривых фонарей по спящему городу, шаги гулко разносились по пустынной мостовой, окна темнели черными пятнами. Жители городка спали сном праведников, пребывая в счастливом неведении относительно последних событий. Дождь оставил после себя пряный запах листвы, и Сюзанну, вдохнувшую полной грудью сказочный аромат, внезапно поразила мысль, что Джесси не суждено насладиться сладостью сегодняшнего утра. А Вот значит, каково это, когда реальное смешивается с нереальным. Странное ощущение обыденности происходящего перемежается приступами неподдельного ужаса, «Вероятно, мы просто не в состоянии осмыслить происходящее», — подумала Сюзанна, удивляясь собственному спокойствию. «Вероятно, это защитная реакция психики, чтобы человек мог выдержать подобный удар». Впрочем, Сюзанна и сама толком не знала, ведь у нее не было такого опыта, поскольку до сих пор ей не приходилось сталкиваться со смертью близких людей. И она на секунду попыталась представить реакцию родных на смерть ее матери, но не смогла, не хватило воображения. Сколько Сюзанна себя помнила, сердцевина их семьи была славная добрая Виви, и пока Виви была с ними, Сюзанна даже гипотетически не могла вообразить, что это такое — потерять мать. Наконец они дошли до общежития медсестер, и когда свернули на асфальтовую дорожку к корпусу, сторож, охранявший периметр со своей мерзкой брифливой собачонкой, приветливо помахал им рукой. Сюзанна взглянула на себя с Алехандра глазами сторожа. Вполне привычная картина, медсестра возвращается с парнем после пьяной вечеринки. Алехандро долго возился с замком, не мог вставить ключ в замочную скважину. Сюзанна решительно забрала у него ключ и открыла дверь. Квартира поразила ее своей пустотой и безликостью, словно Алехандро считал себя всего лишь гостем. Или, возможно, просто не хотел привносить сюда черты собственной индивидуальности. «Я приготовлю нам кофе», — сказала Сюзанна. Послушно следуя ее указаниям, Алехандро помылся, переоделся и сел на диван. Сюзанна посмотрела на него, представляя, каких ужасов он, должно быть, уже успел натерпеться, но так и не решилась спросить его прямо в лоб. Беспомощное состояние Алехандра стало для Сюзанны сигналом к действию, неожиданно зарядив ее пусть нездоровой, но неуемной энергией. Она отправилась на кухню готовить кофе, а заодно принялась мыть и без того чистой рабочей поверхности надраивая их с фанатичной решимостью, словно это могло хоть как-то упорядочить хаос безумной ночи. Закончив, Сюзанна присела на диван с чашечкой сладкого кофе и принялась терпеливо ждать, когда Алехандро заговорит. Однако Алехандро упорно молчал, мысленно он явно был сейчас где-то далеко отсюда. «А знаешь что...» Осторожно начала Сюзанна, будто разговаривая сама с собой. Джесс, пожалуй, была единственным человеком, кому я нравилась такая, какая есть. Ее абсолютно не волновало, из какой я семьи и сколько у меня денег. Поначалу она даже не знала моей девичьей фамилии. Я, наверное, только сегодня поняла, что она единственная не считала меня занозой в заднице, в отличие от остальных, моей семьи, моего мужа, в отличие от меня, живущей в тени своей матери. «Магазин был единственным местом, где я могла оставаться сама собой». Сюзанна разгладила воображаемую складку на брюках. «Я сейчас стояла на твоей кухне и пыталась убедить себя, что джесс больше нет. И моего магазина тоже нет. Ничего не осталось. Я просто озвучила произошедшее. Но странное дело, я не могла заставить себя в это поверить, хоть я тебя сейчас посмешу. А ведь я и завидовала». Из-за того, что ей удавалось так хорошо с тобой ладить. А в Джесси было нечто такое особенное, ты ведь знаешь. Она умела найти общий язык буквально с каждым. Я думала, что ревную, но слово ревность здесь неуместно. Разве можно ревновать к Джесси?» Сюзанна Алекандра поднял руку, желая остановить поток ее слов. «И в какой-то момент, упрямо продолжила Сюзанна, я решила, что это моя вина в том, что случилось». «Ну, зачем я разрешила ей задержаться? Хотя, с другой стороны, я понимаю, что так орехнуться недолго, Сюзанна, потому что, если взять голые факты, она осталась из-за меня. Значит, это я толкнула ее под колеса фургона? Да, да, именно я. Так как уехала раньше времени, то тут вот выбор очень простой — посмотреть правде в глаза или убедить себя в том, что от судьбы не уйдешь». Ведь если все дело в Джейсоне, то рано или поздно беда непременно случилась бы. Она смахнула непрошенную слезу. И мне придется в это поверить. Разве нет? Чтобы не сойти с ума. Но, честно говоря, сомневаюсь, что у меня получится. Сюзанна, это моя вина. Ал, нет, это моя вина, — уверенно заявил он, словно обладал неким тайным знанием. Сюзанну устало покачал головой. «Но если смотреть на вещи здравое, дело отнюдь не в нас с тобой. Ты не хуже меня понимаешь, что все дело в Джейсоне. В любом случае, это было его решение, и его вина не моя, не твоя». Однако Алехандр, казалось, не слушал Сюзанну. Понур опустив плечи, он смотрел мимо нее. У Сюзанны тревожно сжалось сердце. Ей вдруг показалось, будто Алехандра стоит на краю бездонной пропасти, которую ей и Сюзанне не дано увидеть и, захлебываясь словами, Сюзанна принялась торопливо говорить, еще толком не зная, что именно собирается сказать. Ал Джесс любила Джейсона, в том-то и весь ужас ситуации. Ведь мы все прикладывали титанические усилия, пытаясь уговорить Джесс оставить его, да и она сама, в принципе, собиралась переломить ситуацию. Послушай, мы были у нее дома буквально неделю назад, так?» «Нет, ты ничего не мог сделать, ничегошеньки». Сюзанна сама не слишком верила в свои слова, но перед ней стояла задача растормошить Алехандра, вытащить на свет Божий хоть какие-то чувства, пусть гнев или сомнения, лишь бы избавить его от этой убийственной черноты безысходности. «Думаешь, Джесси одобрила бы такой ход мысли?» Она ни в чем не сомневалась и всегда утверждала, что полностью отдает себе отчет происходящим. Ну, а мы доверяли ее суждению. У нее даже и мысли такой не было, что это хоть как-то может быть связано с тобой. Она любила тебя, Ал, и всегда радовалась твоему приходу. Послушай, даже та женщина-полицейский давеча сказала мне, что хорошие люди вечно себя винят. Алехандро мрачно поджал губы. «Сюзанна». Тут нет твоей вины, и глупо упорствовать. Ты не понимаешь. Все я понимаю, никто лучше меня не может понять. Ты не понимаешь. И вот он вдруг сделал все странно резким. Что, что у тебя монополия на страдания? Да, все произошло на твоих глазах, окей. Да, ты там был. И можешь мне поверить, мысль о том, что ты видел, будет преследовать меня вечно. Но от этого не станет легче никому из нас. Это моя вина. «Ал, ради бога!» — голос сюзанна дрогнул. «Сейчас же прекрати это повторять!» «Но ты меня даже не слушаешь, потому что ты не прав, не прав!» — в отчаянии воскликнула Сюзанна. «Ты не можешь просто... Хрена с два!» «Нет, ты должна меня выслушать!» Его голос буквально взорвал комнату. Алехандро резко встал и отошел к окну. «Ты хочешь сказать, что сидел за рулем фургона, да? И ты ее погубил? Ну что?» Он обреченно покачал головой. «Тогда ты должен, Сюзанна, я всем приношу несчастье». «Что?» — Сюзанна не верила своим ушам. «Ты меня отлично слышала». Он резко отвернулся, его плечи дрожали от едва сдерживаемой ярости. Сюзанна шагнула к нему. «Ты серьезно? Ради всего святого, Ал, ты ничего не сделал. И дело не в том, приносишь ты несчастье или нет, ты не должен...» Алехандро остановил ее порывистым движением руки. «Помнишь, Джесс как ты спрашивала меня, почему я стала акушером?» Сюзанна машинально кивнула. «Чтобы это понять, психоаналитик не нужен. Когда я появился на свет, у меня была сестра-близнец, но она родилась совершенно синей, моя пуповина запуталась вокруг ее шеи». «Она умерла?» — дрогнувшим голосом спросила Сюзанна. «Мама после этого так и не сумела оправиться. Сохранила ее кроватку, покупала ей одежду, даже открыла на ее имя счет в банке». «На имя Эстелла де Моренес, она до сих пор существует, хотя деньги те уже ничего не стоят», произнес Алехандро с такой горечью, что у Сюзанны на глаза невольно навернулись слезы. «Они никогда не говорили, что это моя вина, по крайней мере, мне в лицо. Но факт остается фактом. С тех пор призрак Эстелла живет в нашем доме, преследуя мою семью, и нас буквально душит ощущение этой потери». Я не знаю, может быть, если бы мама сумела родить еще одного ребенка, может, Альхандро сердито потер глаза, голос снова стал сердитым. Понимаешь, я только хотела обрести мир покой в душе, и в какой-то момент мне показалось, будто у меня получилось. Я надеялся, что если сумею помогать женщинам дарить миру новую жизнь, то смогу, смогу заставить ее уйти. Но фантазма, ее призрак преследует меня повсюду. Каким же я был глупцом? В Аргентине, Сюзанна. Мертвые живут среди живых. Алехандро теперь говорил, словно терпеливый учитель, пытающийся объяснить вещи, которые не каждый может понять. Их призраки бродят среди нас. Эстела тоже живет со мной. Всегда. Я чувствую ее. Чувствую ее присутствие. Она напоминает мне. Обвиняет меня. Но ты ни в чем не виноват. И тебе лучше, чем кому бы ты ни было, должно быть это известно. Сюзанна взяла Алехандра за руку, пытаясь донести до него смысл своих слов. Однако Алехандро попытался выдернуть руку. «Но «Ну как ты не можешь понять? Я боюсь даже приближаться к тебе», — упрямо качал он головой. «Все это пустые суеверия. Но почему ты меня не слушаешь?» — в отчаянии воскликнул он. «Ты тогда был младенцем», — Алехандро молчал. «Ты тогда был просто младенцем», — настойчиво повторила Сюзанна задыхающимся голосом. Она медленно поставила чашку на стол, наклонилась вперед и нерешительно обняла Алехандра, чувствуя, как напряглось его тело. Ей страстно хотелось облегчить его страдания, подставить его дружеское плечо, взять на себя хоть крупицу его боли. Голос Алехандра теперь заглушала густая завеса волос Сюзанны. Он отстранился, и она почувствовала, что ее решимость пошатнулась, не выдержав бремени, его горе и чувства вины. Глаза Алехандра горели фанатичным огнем. Иногда, Сюзанна, ты причиняешь людям вред самим фактам своего существования. Сюзанна вдруг вспомнила о своей матери, о белых лошадях и сверкающих в лунном свете бальных туфельках без задников. И у Сюзанна внезапно промелькнула мысль, возможно, под влиянием сегодняшней безумной ночи, что в нее вселилась душа ее матери, и, возможно, именно это смущало ее отца. У Сюзаны тоскливо защемило сердце. «Тогда я так же виновата, как и ты». Алехандро взял лицо Сюзаны в ладони и посмотрел на нее так, будто видел впервые, а затем поднял забинтованную руку и провел большим пальцем по мокрой от слез щеке. Он был так близко, что она видела золотистые искорки в его глазах, чувствовала горячее прерывистое дыхание. Помедлив, он прижался губами к соленой дорожке, закрыл глаза, и поцеловал, словно хотел поцелуями утереть ее слезы. Сюзанна крепко зажмурилась и, не в силах остановить рыдания, погладила Алехандра по коротким темным волосам, плотно облегавшим череп. Она вдруг почувствовала его губы на своих губах, вдохнула запах антисептика, въевшийся в полицейском участке, запах мягкой кожаной куртки и прильнула к нему, впившись в его рот в неистовом желании забыться. Прислушиваясь к словам, эхом отдававшимся в обволакивающей их тишине, они сжимали друг друга в объятиях, а вокруг кружили, не находившие покоя, неистовые, бестелесные призраки. Я так же виновата, как и ты.